Ель – дерево, страдающее ностальгией. Ель обыкновенная стала у нас в последнее время самой распространенной породой деревьев. К данному виду относится каждое четвертое дерево, и это стало результатом усилий человека. В естественных условиях ель предпочитает влажный и холодный, то есть типично таежный климат, характерный для северо-скандинавии и альпийских возвышенностей. Однако теперь ее можно встретить где угодно. Популярность ели среди владельцев лесово-работников лесничеств объясняется двумя свойствами. У нее всегда ровный ствол. Ее не объедают косули и олени, так как у нее колючая хвоя. Древесина ели обыкновенной пользуется хорошим спросом и используется в строительстве, и как сырье для изготовления бумаги. Но есть и ряд аргументов против разведения ели. С экологической точки зрения против этого выступают тысячи видов крошечных живых существ, у которых ее хвоя не вызывает аппетита, а поскольку на мрачных еловых плантациях другой еды почти не сыщешь, им остается только одно – массовое вымирание. Отличить ель от других хвойных деревьев помогают кора – достаточно гладкая красновато-коричневая и светло-коричневые шишки, нередко достигающие 10 и более сантиметров в длину, которые хорошо видны с земли. В последующие десятилетия еле исчезнет из большинства лесов Центральной Европы. Причина заключается в изменении климата, который становится теплее и суше. Для северянки, любящей прохладу, условия во многих районах уже становятся неприемлемыми. Например, на моей родине, в Зинсегинарейне, Климат в речной долине уже напоминает Средиземноморский регион. Температура зачастую на 4 градуса выше, чем в Айфеле, где находится наше лесничество. Каждый год на плантациях хвойных деревьев совершает набеги караед, известный под названием типограф. Этот паразит селится только на елях, которые уже не способны сопротивляться. Если станет слишком жарко, Деревья при нападении жуков не смогут выделять смолу, в которую вязают агрессоры. Такое уже происходит с елями во многих частях Центральной Европы. А один градус потепления в глобальном масштабе означает конец для этой хвойной породы и в Зинцеге, и во многих других местах.